капитан должен захватывать их вместе с их кораблями и оружием и поступать с ними по правилам военного времени. Однако капитан лично и его команда обязаны соблюдать военные правила и инструкции моего, то есть королевского флота. Далее в каперском свидетельстве содержались точные указания, как подсчитывать добычу, определялась доля причитавшаяся корония и адмиралтейства. Кроме того, оговаривалась сумма, предназначавшаяся для компенсации ущерба, понесенного в результате действий, выходящих за рамки правил военного времени. Эту сумму капитан обязан был сдать. Все это в значительной степени отличалось от свидетельств, выдававшихся губернаторами, а также от пиратской практики Карибского бассейна. Это была попытка приспособить каперство кандидатов, к действовавшим тогда правилам ведения войны, чтобы не лишиться финансовой выгоды этого предприятия. Одними из самых известных корсаров Людовика XIV был сын судовладельца Рене Дюгет-Руэн, который в возрасте 18 лет командовал кораблем, имевшим на борту 14 пушек и 96 человек команды. После нескольких успешных каперских операций против британских кораблей он получил от короля чин капитана. Вершиной его каперской карьеры был захват большого хорошо охранявшегося отряда британских транспортных судов, а также занятие города Рио-де-Жанейро в 1711 году. Сильно укреплённая португальцами и охраняемая военными кораблями столица Бразилии после На годдневных боёв была взята корсарами. Под угрозой неминуемых опустошений город уберёгся, заплатив выкуп в размере 10 миллионов талеров. Слава Дюгетроэна икрывается славой легендарного Жана Барта, рыбака и сына рыбака из Дюнкерка. Когда в 1697 году Людовик XIV произвёл его в вице-адмиралы, он якобы заявил: "Вы поступили правильно, сир". Уже ребёнком Жан Барт со своим отцом выходил в море на простой лодке ловить рыбу. 16 лет он служил в голландском военном флоте под командованием знаменитого адмирала Де Рейтера, когда между Францией и Нидерландами началась война, он возвратился во Францию. Здесь он получил от короля каперское свидетельство, по которому был обязан вести охоту за голландскими кораблями у побережья Северного моря. Вскоре Барта расширил район своих действий и стал курсировать по всей береговой линии Северного и Балтийского морей. Вначале на одном корабле, а затем на нескольких, он наносил такой основательный ущерб морской торговле Нидерландов, что она сократилась на одну четверть своего объема. Победоносные морские сражения с голландскими и британскими военными кораблями, а также и большое количество богатых трофеев, которые он доставлял во французские порты, быстро принесли Жанну Борту известность. Популярным среди французов он стал, когда в 1694 году ему удалось защитить от неоднократных нападений британских и голландских кораблей большой транспорт с хлебом, предназначенный для голодающей Франции, и доставил его невредимым в Дюнкерд. Робер Сюркуф, родившийся в 1773 году и прослуживший несколько лет на французских каперских судах в Индийском океане, тоже пользовался большим авторитетом, который он завоевал своим мужеством и рыцарским поведением. Крупным капером был также Жан Лафит, родившийся в 1781 году в Сен-Мало. После беспокойной каперской и пиратской жизни он принял участие в англо-американской войне 1814 года на стороне Соединённых Штатов Америки. Англичане хотели заполучить его на свою сторону для осуществления запланированного ими нападения на Новый Орлеан. Они предложили Лафитту военный чин командования сорока четырёх пушечным фрегатом и 300.000 долларов наличными.